Глава вторая. Император в той истории описывался синеглазом блондином, неизменно носящим три кольца. Одно с сапфиром — родовое, второе — серебряное, надетое ему на левый мизинец, с потерянной первой женой. Третье — обручальное, символ второго брака. Если и внешность, и кольца совпадут, то я не знаю, что и думать. Разве любовная фэнтези не вымысел? Принцесса Крисида Небесная — второстепенная героиня романа, который я читала пару недель назад. Каменную столешницу удерживает изваяние свернувшегося клубком дракона. Завтрак накрыт, но император до сих пор не притронулся к приборам. И да, он блондин с глазами цвета грозового неба. Ошибка исключена». Статный, атлетичного телосложения, выглядит лет на тридцать, хотя гораздо старше. По спине пробегают мурашки. Сглотнув, я приседаю в реверансе и разом отметаю все вопросы. Как я могла стать иномирной принцессой? Откуда я знаю язык и куда делась душа настоящей Крессиды? Прямо сейчас ответов мне не найти, а значит, не о чем беспокоиться. Доброе утро, Кресси. «Доброе утро, отец. Лакей отодвигает для меня стул. Неужели я единственная приглашенная? Роман был написан с точки зрения главной героини, рядовой дворцовой горничной, как водится в любовных романах получившей сердце принца» и «Трон в придачу». Императорские завтраки в истории едва ли упоминались. Что я помню...» Император требователен к сыновьям, до сих пор в душе скорбит по горячо любимой, безвременно ушедшей первой супруги, пренебрегает второй женой, с которой его связала исключительно политическая необходимость, не любит рожденного от нее младшего принца и обожает принцессу Кресси, унаследовавшую мамину внешность. Принцессу он всячески балует, потакает любым капризом. Надо ли говорить, что девочка выросла маленьким чудовищем? По крайней мере, именно так представлялось в романе. Кресси ждет жалкий конец. Император будет убит, а на трон в результате переворота взойдёт не наследный принц, а младший. Он подпишет мирный договор с кочевниками и выдаст Кресси в гарем их вождя. Ночи с грубым варваром, работа по хозяйству днём, издевки старших наложниц, циновка в шатре вместо многокомнатных обогреваемых апартаментов. В романе не упоминалось, но едва ли принцесса выжила. То есть моя прекрасная новая жизнь под угрозой? Главный главной не придется потесниться. Я не против ее счастья с младшим принцем, но не за мой счет. ага. Кресси не злись. «Я отдам тебе лазурную ленту, хорошо?» «А?» Меня бросает в холодный пот. Я склоняю голову к плечу. «Я доставляю много хлопот, да?» Вопрос совершенно не в стиле капризной принцессы, но я задаю его сознательно. «Кресси...» Ориентир получен. Большой рыцарский турнир состоялся в начале действия романа. По традиции победителя награждает первая леди империи. Если император не женат, то ленту победителю вручит его ближайшая родственница или супруга главы совета лордов. Но император женат, а позволить мне провести церемонию означает унизить и оскорбить императрицу. «Тебе не нужно беспокоиться, Кресси». Мягко улыбается он, кажется, в самое сердце тронутой моей внезапной заботой. «Папа, ты лучший!» Должна ли я найти способ отказаться? Принцессу осудят все — аристократы, рыцари, простолюдины. Разумеется, никто не осмелится упрекнуть ее открыто, но будут шептаться за спиной. Если честно, уже шепчутся. Репутация у принцессы настолько скверная, что никто не вступится, когда варвар захочет забрать ее в залог мира. Младший принц запомнит очередную обиду, нанесенную его матери. Определенное участие в церемонии — это то, что нужно. Чтобы очистить доставшуюся мне репутацию, не хватит и тонны отбеливателя. Ситуацию исправит литр черной краски. Моя задача — не снискать всеобщую любовь, а обыграть заговорщиков, поэтому принцесса будет ужасна. «Пап?» «Да, Краси?» «Раз уж я буду на турнире, то можно мне завести себе... нет, не щеночка, черного рыцаря?» Император смотрит на меня удивленно. Краси, почему бы не выбрать Сапфира?» «Потому что сапфировые рыцари служат непосредственно императору, они будут сопровождать меня по его приказу и без колебаний защитят даже ценой своих жизней. Они лучшие из лучших, достойнейшие из достойных, но также они будут глазами и ушами его величества». «Черные рыцари часто низкого происхождения», Бывшие наемники, личности с темным прошлым, и далеко не всегда они могут похвастаться мастерством, но они вверяют господину или госпоже свою судьбу и преданы до конца. Нарушить магическую присягу можно лишь ценой своей жизни. «Хочу черного, капризно объявляю я. «Помнится, ты ими брезговала». «Когда это было?» «Не далее двух дней назад, Кресси», — смеется император. Я надуваю щеки. Не знаю, насколько удачно у меня получилось скорчить обиженную рожицу, я присоединяюсь к смеху. Лакей меняет блюдо, завтрак продолжается. Я отмечаю, что император ест быстро, и это придает мне талику уверенности. Раз император торопится, он не будет присматриваться к моим странностям, а их уже и так с переизбытком. «Ни чая, ни кофе, ни других напитков нам не подают. Император скрещивает ножик и вилку на тарелке и поднимается из-за стола. Я немедленно повторяю за ним. Спасибо, папа». Поравнявшись со мной, он вдруг притягивает меня за плечи и поотечески целует в лоб. Слишком неожиданно. И если обратиться к нему как к родителю, я могу, не испытывая особых проблем, то прикосновение чужого восприятия мужчины заставляет напрячься». Нельзя себя выдавать. Я крепко обнимаю императора в ответ. Он смеется, чмокает меня в макушку. Высвобождается. Прости, Краси. Лорд Шер просил принять его до заседания совета. У, -у, У... Не помню такого кренделя в романе. Я провожаю императора реверансом. Когда я в одиночестве выхожу из столовой в Тамбур, вижу своих фрейлин. Всё то время, что я была с императором, они столбиками простояли у стены. Да. Я прохожу мимо, притворившись слегка озабоченной. Возможно, девушки слышали смех, но не думаю, что они в курсе тихого разговора, а значит, очередную свою странность можно свалить на императора. Вестибюле у парадной лестницы я оборачиваюсь к фрейлине слева. Передай хранителю библиотеки, что мне нужны книги об истории дворца и отдельных залов. В такой книге наверняка будет что-то похожее на план здания, если я заблужусь по пути в рабочий кабинет Его Величества, например. Да я даже не представляю, как выйти в сад. Не буду о грустном. Да, Ваше Высочество, девушка устремляется в обратную сторону. Я бы и вторую фрейлину отослала. Лишняя пара глаз мне ни к чему. Но что это за принцесса без свиты? Отошлю чуть позже, когда доберусь до своих комнат. Надо придумать, как выбраться из дворца. Сидя в комнатах, я заговорщикам не помешаю. Поделиться с императором? Вроде бы логично, но что у меня есть, кроме голословных обвинений? Скажу, что герцог хочет посадить на трон своего кровного внука? Что готовится покушение? В том-то и дело, что ничего нового я не сообщу, подробностей в романе не было. вашего высочество испуганно выдыхает Фрейлина. Я настолько погрузилась в себя, что потеряла связь с действительностью. На моем пути стоит смуглая брюнетка, окружённая стайкой девушек в нарядах зеленой гаммы. Брюнетка остановилась, а я-то продолжаю идти. Я чуть не затоптала императрицу». Я поджимаю губы и, с видом, что делаю величайшее одолжение, здороваюсь. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Вместо реверанса — легкий полупоклон. «Доброе утро, принцесса Крисида!» «Спокойная равнодушие заслуживает восхищения. По-человечески мне жаль императрицу, она персонаж луковица». «Луковица» в том смысле, что, когда я читала роман, мне казалось, что автор вела ее в повествование с одной единственной целью — выдавить из читателя скупую слезу. Домашняя тихоня мягкая и уютная, выросшая в загородном поместье отца с нулевым жизненным опытом, она была безжалостно брошена во дворцовый серпентарий на растерзание здешним змеючком с принцессой в роли главной кобры. Император чувствовал себя попавшим в брачную ловушку, и новая супруга вызывала у него лишь глухое раздражение. Сейчас у нее нет ничего, ни теплых отношений с мужем, ни стараниями к России, авторитета среди придворных, ни власти. Ее жизнь, ее счастье, младший принц. Я думаю, императрица могла бы выстроить с императором партнерские отношения, но в том-то и фокус, что для этого нужен другой характер, другой взгляд на мир». Короче, нужно быть совершенно другим человеком. Легко осуждать со стороны, со своего места. Я не осуждаю, но и брать ответственность за страдания уже взрослой женщины не собираюсь. Меня интересует другое. Во второй пламени романа императрица будет убита. Именно ее гибель развернет историю на 180 градусов. Я умоляла их пощадить Ее величество, но они сказали, что выполняют приказ наследного принца расскажет тяжело раненая героиня. Младший принц, до этого категорически отказывавшийся от борьбы за трон, обвинит в убийстве старшего брата. Героиня выступит на суде. Что угодно ставлю, что приказ отдал не наследный принц, а главный заговорщик пожертвовал пешкой и получил ручного короля, а значит безопасность императрицы, моя безопасность придется защищать. Опять же, хотя заговорщики не посвящали императрицу свои планы, они крутились рядом, поддерживали, втирались в доверие. «Если вы намерены увидеть отца, то его величество занят», — усмехаюсь я. Звучит некрасиво и неумно, но в целом в стиле краси. Подтекст считывается на раз-два. «Император принял принцессу, но не императрицу. Моя настоящая цель — не унизить, а узнать, куда направляется ее величество». «Спасибо за заботу, принцесса. Я направляюсь с визитом в госпиталь «Весенней надежды», над которым я несколько дней назад взяла попечительство. Чего-то подобного я и ожидала. В романе говорилось, что императрица часто посещала школы, приюты, проводила благотворительные вечера. Как по мне, она просто сбегала из дворца, но это никоим образом не умаляет то хорошее, что она сделала. Я окидываю ее взглядом с головы до ног». «Ох, вы так говорите, как будто это что-то значит». Пфф. «Госпиталь получит деньги на приобретение лекарств, принцесса», — мягко отвечает императрица. «Безусловно, вы правы, что подобные мелочи не должны отвлекать вас от подготовки к церемонии вручения лазурной ленты». «Ха! А императрица не так проста, как мне казалось. Я слышу в ее словах тщательно дозированный яд. Я прищуриваюсь». «Всего лишь приобретение лекарств. Столько шуму. Уверена, у вас получилось бы лучше». «Есть». «Разумеется», — фыркаю я и оборачиваюсь к своей фрейлине. «Принеси для меня накидку и печать». «Как пройти библиотеку? В смысле, как найти выход? Мне сама того не подозревая покажет императрица. По поводу госпиталя у меня тоже мысли появились». «Принцесса?» Императрица, единственная вслух, выражает всеобщее потрясение. Даже моя фрейлина беспомощно моргает, словно мой простейший приказ не укладывается у нее в голове. Легкого взмаха кисти хватает, чтобы девушка очнулась, поклонилась и бросилась добывать накидку и печать. Накидку я запросила, потому что неприлично рассекать по городу, в утреннем платье. А личная печать позволит мне не думать о деньгах. В романе говорилось, что среди аристократов обычная практика — не платить, а подтверждать счет. Позднее за меня заплатит помощник казначея. Разве не волшебно? Фрейлина довольно быстро возвращается, и я, милостиво кивнув, пропускаю императрицу, чтобы пристроиться за ее плечом, как и положено принцессе. «Боги, почему императрица смотрит на меня, как на обезьяну с гранатой?» В пору закатить глаза, но надо признать, чутье императрицу не обманывает. Я собираюсь устроить знатный переполох. Я стараюсь не коситься по сторонам и запоминаю ориентиры. Благо, планировка относительно простая и логичная. До выхода через боковое крыльцо, как я мысленно его обозвала, я держусь паенькой, чем, по-моему, особенно нервирую ее величество. Экипаж мне подают отдельный. Так быстро подготовили? Наверное, хорошо, что я не поеду бок о бок с императрицей. Но нечего и мечтать о поездке в одиночестве. Фрейлина устраивается на сиденье лицом против хода движения и чинно складывает ладошки на коленях. Я отворачиваюсь к окну. В романе «Фрейлины принцессы» упоминались мельком и чаще представали безликой свитой. «Милая девочка, напротив, вполне может оказаться иностранной шпионкой», Соглядатойкой заговорщиков или осведомительницей отца. Хм, предстоит учесть столько нюансов. Карета покачивается. Ход относительно плавной, но ребристой брусчатки далеко до гладкости асфальта. Скорость черепашья. Я будто в столичной пробке увязла. Меня слегка укачивает, но не настолько, чтобы останавливать кортеж и требовать бумажный пакет. Императрица популярна у горожан», замечаю я, когда молчание становится особенно тягостным. Постукивая ногтями по оконному стеклу, я отмечаю, что люди собираются по обеим сторонам проспекта, машут, строй гвардейцев не позволяет им приблизиться слишком близко, но никого не гонят, атмосфера мирная, радушная. «Приветствовать императрицу для горожан — маленький праздник». «Мне не достается ни единого доброго слова. Простолюдины глупы, ваше высочество. Не способные увидеть истинное величие, они тянутся к простоте». «Да нет, с величием у императрицы все в порядке». «Хм, неопределенно вздыхаю я. Госпиталь?» «Госпиталь весенней надежды, ваше высочество. Что за блаш выезжать в деревни и лечить крестьян?» «Они выезжают?» «О, да! Фрейлина с удовольствием делится сплетнями. Только представьте, Ваше Высочество, в эти дни, пока лекари возятся не весь с кем, без их услуг остаются благородные. Я перевожу взгляд на Фрейлину. Она говорит неприятные вещи, но я не пытаюсь ее отдёрнуть. Высокомерие и презрение — стиль Кресси». Возможно, Фрейлина не верит в то, что произносит, а лишь пытается угодить принцессе, а, возможно, провоцирует меня на скандал. Как сложно. Но есть и хорошая новость. Я умею читать. Название госпиталя легко читается на крупной вывеске. Кортеж останавливается. Двумя домами раньше я видела ювелирный. Да, Ваше Высочество, но... Ведь там не может быть ничего достойного вас. Сходи и купи для меня браслет». Не нужно выбирать, сгодится первый попавшийся, повседневный, свадебный или наоборот, траурный, если такие существуют, мне не годится. Ваше Высочество, мне одного взгляда хватает, Фрейлина вздрагивает, бормочет извинения и прячет взгляд. Злодейкой быть удобно. Я спускаюсь из кареты на мостовую, кивком приветствую делегацию встречающих, краем глаза отметив, как Фрейлина рванула в направлении ювелирной лавки. Я на время о ней забываю. Без сомнения, в нужный момент браслет будет у меня. Госпиталь пахнет спиртом, и я морщу нос, но в остальном держусь сдержанно и даже притворяюсь, что слушаю старшего целителя. На самом же деле меня занимают две вещи. Действительно ли деньги пойдут на лекарства или осядут в чьих-то бездонных карманах? По идее, позднее я могу приказать провести проверку, так что это не проблема. И второе, что меня занимает, кого бы мне ограбить. Помимо императрицы и ее нескольких фрейлин поддержать госпиталь, прибыли сразу пять светских дам, и все они дружно скучковались вокруг императрицы, окружили ее полукольцом. Жены заговорщиков, я так понимаю. Если рядом со мной императрица была напряжена и внешне равнодушна, то рядом с ними расслабилась, стала улыбаться и даже посмеялась над какой-то шуткой. «Ваше высочество!» — окликает меня Фрейлина. Я чуть поворачиваю голову. В ее руках ничем не примечательный деревянный футляр. Фрейлина сдвигает крышку и демонстрирует браслет. Камни, вероятно, полудрагоценные, внешне похожие на гранаты, собраны на цепочке. Я с намеком отвожу руку назад, и Фрейлина понятливо застегивает браслет на моем запястье. «Прекрасно. Хвалю я девушку. Сколько стоил? Два золотых, вашего сочества Порядок местных цен я представляю весьма смутно. Зарплата главной героини составляла серебрушку в месяц, но при этом она завтракала, обедала, ужинала во дворце. Форма, опять же, за счет дворца». Кажется, в романе упоминалось, что за «золотой» можно зафарктовать средний паршивости кораблик. Между тем, целители показывают госпиталь, рассказывают о своей работе, перемежая сухую статистику занятными байками. «Я совершенно не удивляюсь, когда знакомство с госпиталем завершается в пустом хранилище лекарств». «Естественно, в скучном помещении никто не задерживается». Мы возвращаемся обратно в вестибюль, где и наступает долгожданный заключительный акт. Должно быть, ваше высочество уже утомились, сладко улыбается моложавая дама в платье цвета спелой вишни. Что ей нужно от меня? Я высокомерно игнорирую леди и сосредотачиваюсь на речи императрицы. К счастью, та не утомляет пафосом и быстро переходит к сути. Старший целитель... «Я передаю госпиталю имперский вексель. Ее величество действительно забирает у своей фрейлины документ и вручает целителю. Он с поклонами и благодарностями принимает». Сумма пожертвования остается загадкой, но не в этом дело. Императрица подала пример, и одна за другой светские дамы опускают на специальный поднос чеки. «Фрейлины в пожертвованиях не участвуют. Я наблюдаю за действом со стороны, дожидаюсь, когда старший целитель поднимет под нос и выхожу вперед. Ваше Высочество, я иду с настолько недовольным видом, что целитель отступает на шаг. Я вижу, как дергается его кодык. Я настолько пугающая. Тогда я просто обязана улыбнуться по-злодейски». «Ваше Высочество...» В голосе императрицы сквозит обреченность авторитета «Остановить меня» у нее нет. Внимание и дам, и целителей приковано ко мне. Я нарочно выдерживаю секундную паузу, нервирую, но, вопреки ожиданиям, скандал не устраиваю и вообще начинаю мирно и доброжелательно. В госпитале не должно быть недостатка лекарств». Демонстративно подняв руку, я отстегиваю браслет и медленно, камушек за камушком, опускаю на поднос, но в последний момент хвостик удерживаю между пальцами и, притворяясь раздосадованной, вслух делюсь якобы осенившими меня сомнениями. В аптеке оплату драгоценностями не примут. Целитель пытается сгладить ситуацию. Ваше Высочество, от имени госпиталя и всех нуждающихся, которые смогут получить помощь, я благодарю вас. Так не пойдет, — качаю я головой. В аптеке не смогут понять ценность браслета. Он будет потрачен впустую. Что же сделать? Ох, леди, я снова поднимаю браслет повыше. Чтобы поддержать госпиталь весенней надежды, я позволю вам приобрести браслет с моей руки. Дамы переглядываются. Тридцать золотых. Робко предлагает круглолицая пышка с солнечной улыбкой. Мне слегка жаль обижать ту, которая взяла на себя инициативу, но сценарий требует быть грубой. Ха! «Мне послышалось? Леди, не может быть, чтобы вы оценили мою руку столь дёшево! Что вы пытаетесь этим сказать?» Коснувшись под носа, я будто в задумчивости играю пальцами и случайно цепляю чеки. «Моя цель — увидеть подписи. Четыре фамилии мне незнакомы, особого интереса не вызывают. Я даже запомнить их не пытаюсь, хотя стоило бы». Возможно, эти фамилии даже мелькнули на страницах романа, но я сто раз забыла. Другое дело пятая фамилия. Чек положен сразу после векселя императрицы. Я нахожу взглядом даму, сладкая вишенка, которая сделала пожертвование второй. Вот мы и познакомились, дорогая герцогиня. А браслет с вашей руки бесценен, принцесса Кресида. «Никакая цена не будет достаточной, пышка выкручивается весьма находчиво, но сумму не увеличивает. Стеснена в средствах?» «Но во что вы оцените возможность получить браслет с моей руки?» Я отвечаю вполне дружелюбно и дальше обращаюсь к остальным дамам. «Леди, неужели вы осуждаете мое начинание? В любом случае, извольте пояснить свое мнение». Едва ли в моих обвинениях есть смысл, зато в них кроется угроза. Я впереваю пристальный взгляд в герцогиню. Ссора с принцессой так не вовремя обернется опалой. Сто золотых, сдается сладкая вишенка. Полагаю, у нее есть больше. Уже что-то. «Леди, не стесняйтесь, присоединяйтесь к нашему маленькому аукциону, ведь сообща мы действуем во благо госпиталя». Неожиданно, но шаг вперед делает пышка. «Сто тридцать». «Сто пятьдесят». Торопливо взмахивает дама рядом с ней. Я не оставила шансов проигнорировать аукцион, и теперь леди торопится сделать ставку, чтобы уступить победу самой нерасторопной. По-моему, это даже забавно. 160. «Сто шестьдесят». Голоса двух дам сливаются воедино. Они переглядываются, ни одна не хочет покупать браслет. Я перевожу взгляд на герцогиню. «Леди, неужели вы уступите так легко? Вопрос для ведущей аукциона неэтичный, но я себе ни в чем не отказываю, Еще и губы обиженно надуваю». Герцогиня молчит. «Сумма набежала астрономическая. Полагаю, сотня золотых — это стоимость солидного дома в столице, не так ли? Если я и ошибаюсь, то не намного. Ваше Высочество, императрица решает вмешаться, потому что я веду себя совсем неуместно. Где это видано, чтобы принцесса откровенно вымогала деньги?» Зато подозрения подтверждаются. Жена главного заговорщика не просто завоевала доверие императрицы, она стала ей подругой, иначе бы императрица не пыталась меня осадить. Ха, разочаровывающе. Интересно, его величество в таком же положении, как я сейчас. Итак, ставка. Я отворачиваюсь от герцогини. Намек, что я буду жаловаться, действует. Двести золотых. «Смогу я выжить больше?» «Маловероятно». «Двести золотых раз, двести золотых два, двести золотых три. Бесценный браслет уходит герцогине Дарин. Я опускаю браслет на поднос. Полагаю, пары часов хватит, чтобы лакей доставил чек. Пожалуйста, передайте браслет посыльному герцогине в целостности и сохранности и держите меня в курсе». «Спасибо, Ваше Высочество. Теперь мы сможем приобрести не только лекарства первой необходимости, но и закупить энергетические кристаллы, а также обновить палаты и восстановить все неработающие артефакты». Я поощрительно киваю, пока лекарь, захлёбываясь словами, рассказывает мне, про грандиозные планы устроить на вырученные деньги теплицу редких лекарственных растений. До меня в сумме едва ли набралось бы 50 золотых, скорее 30-40. Обязательно держите меня в курсе, повторяю я. Первое письмо от вас жду завтра. Я многозначительно кашусь на герцогиню. Не знаю, насколько сильно она пострадала в финансовом плане, но заговор — штука дорогостоящая, на счету каждая копейка. И пусть я откусила лишь кусочек, я довольна. Ровно до тех пор, пока в вестибюль не входит затянутый в мундир мальчишка, лет 17-18. Мне хватает одного взгляда на счастливую улыбку императрицы. «Что здесь забыл младший принц?»